Что он вроде где-то поблизости. Но поймать эту птичку будет не так-то просто. Он поплыл к северу, сказал доктор Дулиту. Ваш фрегат легко догонит его. если он спрятался в какой-нибудь бухте, я пошлю птиц. И они, как только рассветет, найдут работорговцев и сообщит нам, От их глаз ничто не укроется. Слушавшие доктора офицеры недоверчиво улыбнулись. Капитан удивленно спросил: "Вы пошлете птиц, голубей или ну, канареек? Нет-нет, не смутился Джон Долитл. Ласточек они собрались useState, чтобы лететь в Европу. и любезно согласились сопровождать мой корабль. Мы с ними живем в дружбе. Офицеры переглянулись, рассмеялись и выразительно покрутили пальцами у виска. Они приняли доктора Дулитла за сумасшедшего. а капитан подумал, что незнакомец подшучивает над ним и хотел было опять заковать его в наручники и посадить под замок но один из офицеров удержал его «Господин капитан шепнул ему на ухо офицер не следует торопиться с наручниками и замками я начинал службу на сторожевом корабле у берегов Англии И мне как-то рассказывали о человеке, который пользуется ну, непостижимой властью над животными. Звали его то ли дуджит, то ли дослит. Вот теперь я уже не вспомню. А что и клятом? Он? он может нам пригодиться. Судя по всему, чернокожие ему доверяют. Иначе эта женщина ни за что не вышла бы с ним в море. Капитан задумался и решил, что офицер прав. "По-моему", сказал он доктору Долитлу, вы не совсем в своем уме. Простите, конечно, за прямоту. Но если вы хотите помочь мне изловить негодяйку Дженну Бонса, то мне все равно, как вы это сделаете". Призовете птиц, рыб или ангелов небесных. Сэр светом мы снимаемся с якоря. Но предупреждаю. Если вам вздумалось подшутить над военным флотом ее королевского величества, вам не сдобровать. Я вас на весь свет. А может быть, даже отдам под суд Ну, а теперь отправляйтесь на свой ковчег. зажгите на нём огни и передайте по что если огни погаснут, я пущу его на колбасу для моей команды. Так и шутки офицеров доктор Долиту перебрался на свой корабль и поспешил зажечь на нем огни. Однако, когда рассвело, доктор снова появился. На палубе фрегата и над его головой реяли тысячи ласточек. Теперь офицеры военного флота и королевского величество не смеялись над доктором и не крутили пальцем у виска. Что случилось в далёком океане там? На таком прекрасном утре можно было только мечтать. Проворные с доктора еще ночью договорились, что им делать. И пока фрегат снимался с якоря и трогался в путь, проворный из сотни самых зорких ласточек улетел осматривать все бухты заливы и острова. За ласточками-разведчиками в небе летели другие ласточки. Они выстроились длинными рядами, словно кто-то расчертил небо над Африкой по линейке. Они передавали друг другу по цепочке известия от разведчиков.